Глава двенадцатая Поверить не могла, что сама попросила Севери о свидании. Ничего плохого в желании узнать его получше нет, но дело в том, что я вообще замуж не собиралась. Думала, освоиться в этом мире и потом мирно разойтись до того, как прозвучит Мендельсон или что тут у них играли во время бракосочетания. Да, я использовала уме в своих интересах, но в благодарность изо всех сил старалась угодить. Встречала с улыбкой, угощала самыми свежими блинчиками, не ворчала на присланного плотника, который вечно крутился под ногами, и даже не шипела на жарко, постоянно ошивавшегося где-то неподалеку. Терпела чересчур властный характер своего жениха и принимала его заботу, «Я сейчас перед кем пытаюсь оправдаться?» Со вздохом спросила себя. «Пора признать, что общество уме мне приятно, а когда его долго нет рядом, я скучаю. Но замуж?» Повела плечами, ощущая себя не в своей тарелке. Больше того, не в своем теле, распоряжаться которым я, по сути, не имела права, не говоря уже о том, что сердце сжималось от болезненного чувства вины Каждый раз, когда я вспоминала о Ванечке. Казалось, что я изменяю памяти моего мужа. Так зачем же попросила Уме о свидании, уткнувшись в ладони простонала? Мне не узнавать его нужно, а искать повод поссориться и разойтись до свадьбы. Между прочим, очень скорой. Королева даже день выбрала. Логика подсказывала, что самый простой путь – это согласиться стать парой Фаркасса который имел весьма удобные представления о браке, то есть жениться не спешил. К тому же справиться с господином Сидже было гораздо проще, особенно если под рукой волшебная чугунная сковородка. Надо было воспользоваться моментом. В сердцах топнула я, когда он вспылил ответить «Да, беру свое слово назад», а я о свидании попросила. Вот зачем он меня поцеловал? Только с толку сбил. «О боже, я с ума сойду!» Но был в произошедшем и положительный момент. Вынув из кармана кастет, я покрутила его и решительно направилась к двери в подвал. Спустилась и, постучав три раза, медленно, а потом четыре быстро, отступила в сторону, позволяя двери распахнуться. «Дуняша!» — облегченно смеясь, ко мне бросилась Белла, обняла и прошептала. «Энрикка все плачет и называет нас с моей бедненькими!» Я посмотрела на девушку-дракона, которая забилась в угол и, обняв хмуро, смотрела перед собой. По щекам ее катились прозрачные капли, носик покраснел. На мое появление не отреагировала. А вот кот мурлыкнул и, высвободившись, потрусил ко мне. Потерся о ноги, с удовольствием впитывая мою силу. «Вечно голодное чудовище!» Ласково потрепала его холку. «Отъелся на двойной магии! Скоро будешь напоминать не кота, а как минимум рысь!» «Девочки, прогуляйте наше разноцветное сокровище, а я пока поговорю с гостей!» «Хмурик, за мной!» воодушевилась Белла. С помощью магии она подняла в воздух шарик и, поигрывая им, поманила кота. Хмур тут же кинулся ловить добычу, и девочка с заливистым смехом выбежала из подвала. Майя крепко обняла Энрику, вытерла ей щеки платочком и только затем с серьезным видом покинула нас. Когда дверь закрылась, я села напротив девушки и, скрестив ноги, начала. Как ты знаешь, я тоже гостья в этом мире и пришла сюда не по своей воле, поэтому сразу прониклась к тебе симпатией. Мне было сложно контролировать доставшуюся мне магию, И я безумно боялась навредить своим девочкам. «Они не твои!» Голос девушки неожиданно зазвучал в моей голове, заставил вздрогнуть. Внимательно посмотрев на гостью, я осторожно согласилась. «Ты права, они не мои дочери, но я отношусь к этим милым сироткам, как к родным, ведь у них кроме меня никого нет». «Ошибаешься!» – перебила она, и из глаз Энрики снова покатились слезы. «У них есть сестра?» Я растерянно моргнула, свыкаясь с новостью. Понятно, что девушка имеет в виду себя, и ее поведение доказывает, что Энрика искренне считает детей своими родственниками. «Но этого не может быть», — рассудительно заметила я. «Девочки из моего мира. А у нас драконы только в кино и книгах существуют. Их похитили задолго до вылупления». Они даже магией не обладают. Хмур передает им излишки моей силы, и только тогда мои крошки могут колдовать. Огненная магия дракона должна быть инициирована во время ритуала наречения. Их сила спит. Но если проснется...» Она многозначительно покосилась на разбитый кувшин, который зачаровал Бергш. Вспомнив выжженную в стене дыру, я невольно содрогнулась. «Они могут навредить себе и другим», — закончила гостья, а потом вдруг добавила, «если не веришь, спроси того человека». Сомнений в том, о ком она говорила, не возникло.